«Вместо Аминтоса у ног Тирсиса. Он ничего больше не просит, и если иногда славный герой...» «Славный пастух, хотите вы сказать?» — спросила принцесса, притворно упрекая господина де Сентеньяна. «Ваше высочество право, я ошибся», — отвечал придворный. «Итак, если пастух Тирсис делает иногда Аминтосу честь, называя его своим другом и открывая ему сердце, то это исключительная милость, которую последний принимает как несказанное блаженство». «Все это, — перебила принцесса, — рисует нам полную преданность Аминтеса Тирсису». «Но у нас ведь нет портрета Аминтеса. Граф, не льстите ему, если угодно нарисуйте его нам. Я хочу видеть Аминтеса». Де Сентеньян повиновался, низко поклонившись невестке его величества.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 Эта последняя фраза, подкрепленная убийственным взглядом, была обращена прямо к мадемуазель Детонне Шарант, которая, не дрогнув, выдержала атаку. Однако скромность и тонкость намека произвели хорошее впечатление, а Минтес пожал его плоды в виде рукоплесканий, даже голова самого Тирсиса благожелательно кивнула в знак согласия.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 Тут принцесса, подобно бдительному генералу, делающему смотр своей армии, взглядом заставила подтянуться Монталей и Детенне Шарант, которые уже изнемогали под бременем этих слишком прозрачных намеков. Эти мелодичные голоса, опять начал десантеньян принадлежали нескольким пастушкам, которые, в свою очередь, желали насладиться свежестью леса, и, зная, что эта часть его уединена,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 Спокойно спросила принцесса. «Как их звали?» Переспросил Дестентеньян, как будто возмущенный этой нескромностью. «Ну да, своих пастухов вы назвали Кирсис и Аминтас. Назовите же как-нибудь пастушек». «О, принцесса, я не сочинитель, не Труэрш, как говорили когда-то. Я просто пересказываю то, что сообщила Дриада». «Как же ваша Дриада называла этих пастушек?» «Какая у вас непослушная память? Разве это Дриадов ссоря с богиней Мнемозиной?» «Принцесса, этих пастушек... Но помните, что разоблачать имена женщин преступления за которое женщина прощает вас, граф, при условии, чтобы вы открыли нам имена пастушек?» «Они назывались Филис, Амарилис и Галатея. Наконец-то!»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 Кроме того, он думал, что де рисуя портреты, сумеет найти несколько тонких штрихов, и они произведут благоприятное впечатление на ту слушательницу, которую его величеству хотелось пленить».